Проблема, требующая решения. Запретный город был прекрасен. По зеленым лужайкам расхаживали павлины, в цветущих кустах пели соловьи, на лавочках дремали кошки, а в беседках лежали шелковые подушки и стояли кувшины с холодным цветочным чаем. Для того, чтобы усталые любовники могли утолить свою жажду, весь запретный город явно был создан для любви. Тут были даже искусственные ручьи, по которым можно было пустить лодку с подушками. Понятно для чего. Говорят, когда плывешь и покачиваешься на воде, Ощущения острее. Ли не пробовал, ему было достаточно острых ощущений и без этого. Сейчас он вспоминал, как ненавистна ему была когда-то вся эта развратная роскошь. Что толку от нее, если император настолько стар, что даже молоденькие наложницы не могут заставить его жезл воспрять от вечного уже сна. А другим здесь и вовсе ничего не светило, разве что гуаням и их женам. Но им к императорским садам хода не было». У них свои небольшие закрытые территории, а таких внуков, как Ли, здесь было предостаточно. Сыновья императора жили в других местах, здесь были жены, наложницы и дочери, которые по какой-то причине не отданы замуж. То ли некрасивые, то ли слишком глупые, то ли те, которых можно было использовать как мать Ли, подкладывая под знатных гостей. Впрочем, незаконнорожденным он был тут один. Как так вышло, никто никогда ему не объяснял. Сегодня Ли было смешно, а в прошлом, особенно в 15-16 лет, это казалось настоящей трагедией. Здесь никто не имел права заниматься сексуальными утехами, если того не дозволит император. Даже слуги поголовно были евнухами, во избежание. Женщин было немало, но все они неприкосновенны. Они до одури боялись даже взглянуть в сторону юноши. Здесь с наложницами не церемонились, новую найти было легко». Ли, как ни крути, всегда был на особом положении, хотя раньше он этого не понимал. Ему даже в город выходить дозволялось. Денег, правда, у него не было никогда, а без денег женщину найти было невозможно. Их просто не было, свободных, не принадлежащих никому женщин. Конечно, он был молод и относительно привлекателен. Ли допускал, что молодость хороша сама по себе. Возможно, кто-то из дайн или свободных пень мог его облагодетельствовать бесплатно, но это было для него дико и противно, хотя, признаться, заманчиво. В Янгуне у него, впрочем, была любовница, вдова, у которой он жил, но каких-то чувств, кроме некоторой благодарности, он к ней не испытывал никогда и покинул ее без сожаления. Получив свою первую оплату за убитого погонщика, Ли, недолго думая всю, спустил ее на женщину и ни капли не жалел об этом. Когда-то он был склонен считать неделю, проведенную с одной из самых дорогих пень Вейна, лучшей в своей жизни – Но сейчас понять не мог, что он мог найти такого прекрасного в откровенной искусственной кукле. Сейчас у него была настоящая, живая женщина, его женщина, и плевать он хотел на разрешение императора. Лилиана никогда не притворялась. Если ей было приятно, она говорила об этом, хотя чаще все же вздыхала и стонала в его руках. Если что-то не устраивало, тоже не молчала. Это было удивительно. С ней было просто, и Ли научился это ценить. Ему давно уже не казалось, что он неудачник, напротив, он ощущал себя по-настоящему счастливым. Если бы он умел разговаривать с женщинами, то непременно сказал бы ей об этом, но пока мог только затаскивать ее в очередную беседку и целовать, и гладить, и ласкать так, чтобы у нее глаза пьянели, а с губ срывались сладкие стоны. Правда, все это было днем. Ему удалось разыскать лень Ора, некогда одного из лучших катайских убийц, и убедить его выступить на стороне повстанцев. Лень ор был не так уж и стар, ему было чуть больше 60, пора его расцвета еще не закончилась. Однако неудачно сломанная нога больше не позволяла ему промышлять привычным ремеслом. Слишком он стал приметен. Катаец честно работал торговцем, потом рикши, потом он даже пытался освоить какое-то ремесло, но все, что он умел в совершенстве, это убивать. Оттого он нынче был мясником и к Яну Ли обрадовался как родному. Интриговать и воевать ему нравилось гораздо больше, чем разделывать коровьи туши. Линьор после недолгих уговоров оставил свою лавку молодой жене и сыну, а сам с погонщиками, которых помог разыскать Шань Тайлин и еще двумя отошедшими от дел убийцами отправился в Янгун готовить почву. Шань Тайлин был опытный политик. Он считал, что Цань Мо нужно либо устранять, либо дружить с ним. Насчет последнего, Кьян Ли был совершенно не уверен, а устранить это всегда пожалуйста, но попозже. Пока у него есть беседка, лилиана и волшебный цветочный чай, от которого спать совсем не хотелось, а хотелось совсем другого. Успеется. Однако долго наслаждаться жизнью ему, конечно, не дали. Шань Тайлин настоятельно рекомендовал Ли с супругой покинуть дворец, если он, конечно, не собирался становиться новым императором прямо сейчас. Шунь -тау серьезно рассматривал непутевого внука как своего преемника. Он был, пожалуй, очарован его молодой дерзостью и нахальством. Гуань даже показал Ли черновик указа. Впрочем, там было столько ограничений. Например, гарем деда должен был перейти в его распоряжение, что Ли в самом деле собрал свои скудные пожитки, одолжил у своего нового союзника денег и отправился обратно в Янгун. Тем более, что на Западе снова было неспокойно а в провинциях ва и Дяли то и дело вспыхивали волнения. Цаньмо становился проблемой, которую следовало решить как можно быстрее. Они встретились почти на границе Янгуна, Кьян-Ли и повстанцы. Кьян-Ли буквально всем телом ощущал, что Цаньмо – его враг, что целый отряд солдат приближался к ним явно не для того, чтобы просто поздороваться. Их полсотни, что может сделать один убийца против них? При том, что их командующий не дурак. Один на один он драться не станет. Сам он сможет положить троих, может, пятерых, если повезет. И они накинутся толпой. Лили, Лили они, скорее всего, не тронут. Лучше бы он оставил ее у Шань Тайлина. Насколько ему сейчас было бы спокойнее. Да еще браслеты эти, это же артефакт. Кто знает, как ударит по жене его гибель. Нет, умирать ему нельзя. Значит, надо срочно что-то придумывать». «Бежим!» — дернула его за рукав колючка. «Нам с ними не справиться!» «Нет!» — ответил Кьян. «Убежать не выйдет!» «Так ты же маг! Скажи мне, есть внизу вода?» «Что ты задумал?» «Просто ответь!» Лилия опустилась на одно колено и дотронулась до земли. «Здесь много воды!» — сказала она. «Очень много! Вытаскивать так много, как сможешь удержать!» — скомандовал мужчина. «И побыстрее!» Лилиана опустила ладони, сосредотачиваясь, и сделала шаг назад. Давно она не использовала свой дар в полную силу, и теперь сама поразилась, какой мощный поток ей удалось вызвать. Огромный фонтан воды с силой взметнулся в небо. Киан присвистнул восторженно, а потом хлопнул в ладоши и быстро-быстро, захлебываясь словами принялся читать древнее заклятие. Это была его последняя и совершенно безумная надежда, но чем дальше он читал, тем больше в нем крепла уверенность, что все удастся. Бу был не просто дракон. Не просто дух воды, а его друг. И старый друг не подвел. Поток воды на глазах обретал форму крылатого змея, красивого, сильного и грозного. Лилиана только рот открыла, она вдруг оказалась едва ли не хозяйкой дракона, потому что никакого диссонанса со зверем она не ощущала, только родство. Змей был, сама вода, а водой она управлять умела с детства. Она легонько пошевелила руками, и эта туша едва не пала к ее ногам, быстро склоняя голову. Кен Ли оседлал своего дракона и неуловимым движением выхватил катану из ножен. «Как долго сможешь держать воду?» – отрывисто спросил он жену. «Такой поток не больше часа», – призналась Лилиана, не уточняя, что это будет ее абсолютный предел. «Достаточно», – кивнул Ли. «А ну, мочи их!» Взвившись в воздух, словно волна, дракон стрелой помчался к солдатам, которые как-то подозрительно оживились. Для них подобное было в диковинку. Никто давно уже не воевал в катане на драконах. Это были непослушные создания, которые повиновались далеко не каждому погонщику. Наивный наивные. Лис пикировал на них, словно птица, взмахивая катаной так быстро, что она сверкала, как молния. Сейчас не важен был ни угол удара, ни сила, все равно Бу не давал прицелиться. Дракон и сам расшвыривал солдат, как игрушечные фигурки, взмахивая длинным хвостом. Кажется, ему было весело, он явно развлекался. Все закончилось слишком быстро». Дракон под кияном вдруг осыпался дождем, но все же бережно опуская своего всадника на землю. Катаец знал, что сейчас нельзя ни на миг терять бдительности, но не обернуться не мог. Лилиана лежала на земле и, кажется, без чувств. Он сразу же ощутил себя беспомощным, но показывать слабость было нельзя. Ли удобнее перехватывал катану и принимал боевую стойку, оглушенный шумом крови в ушах, не видя, что оставшиеся в живых повстанцы Медленно опускаются перед ним на колени. Только цаньмо остался стоять на ногах. Он не принимал участия в этой нелепой битве. Уже один вид водяного дракона, там, где нет воды, привел его в смятение, поэтому он отступил, пытаясь понять, как так случилось. И когда Лилиана упала, а дракон подлине медленно рассыпался на капли воды, Ренегат понял, что вообще происходит. Его люди признавали за чужаком силу, склонялись перед ним. Отец Молих радочно соображал, как быть дальше. Предавать ему не впервые. когда-то он был командующим императорской армией. Сейчас он смиренно склонял колено и голову перед погонщиком, но знал, что непременно убьет его. А может и не убьет, но женщину его заберет точно. Лики кивнул им, спокойно убирая в ножны окровавленную катану, и приказал, радуясь, что голос не срывается. «Убитых и раненых подберите, нельзя их оставлять». Сам он не поворачивался к остаткам войска спиной, на которой вдруг стали дергаться мышцы, буквально ощущая, как ему в спину летит кинжал или стрела, и быстро пошел к Лилиане. Девушка была без сознания и руки ледяные, но в себя пришла быстро. «Прости», — прошептала она, — «дракон, это для меня очень тяжело получилось. Я не справилась, я тебя подвела. Ты молодец», — прошептал катаец поднимая ее на руки. «Мы победили».